Возвращение назад напоминало затянувшийся сон, от которого хочется проснуться. Профессор, который и так плохо видел, в сумерках почти ничего не различал. Он шел медленно, то и дело оступаясь на тропинке и шаря по воздуху руками. Фома следовал за ним, что-то рассеянно бормоча. Душистый запах трав дурманил голову. Месяц слабо светил сквозь заросли плакучей ивы кричал кулик на другом берегу, трещали цикады. Но ничто так не волновало слух профессора, как плеск реки по правую руку. И еще иногда он надеялся, что это ему лишь кажется. Далеко впереди слышались мягкие шаги. «Нил! Нил!» – закричала ночная птица. Из кустов послышался шорох. Профессор застыл на месте. «Ты слышал, Фома?» Парень чуть не врезался ему в спину в темноте. «Не останавливайся, а то до утра не дойдем». Профессор шел дальше. Ноги медленно тяжелели. Он вздрогнул, когда внезапно понял. Никакой это не плеск воды, это ее голос. То ли плач, то ли смех. Он кинулся в заросли, отцарапал щеку, раздвинул кусты.